Текст 4. И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он. Сын мой, в душе человека реальность, как свет в мире. Посмотри, ты увидишь горизонт света в объеме души. Это реальность внутреннего мира. Она растет и отражается на весь организм человека и на весь мир. Реальность света возле физического тела человека – это мир внешний. Между внутренней и внешней реальностью есть динамика света и проявлений физических, которые... Соединяя луч света внутреннего со светом внешним, даст динамику решений всех задач мира. Объяв духом реальность, создав реальность внутри себя, светом, человек увидит реальный мир в целом. Увидит этапы создания и проявления элементы частицы, сферу и точку создания, сферу и точку роста реального мира. Физическое тело человека при этом растет и выздоравливает в структуре света и пути духа. Я скажу так. Путь света растет света. И когда идешь по пути, одновременно с этим разворачивается вся реальность. Как только человек, идя внутренним путем света, остановился или отказался по тем или иным причинам от света души, развития спасения и помощи другим и себе, развитию мира, он видит элементы деструкции, темноты в своей реальности, воспринимаемой на определенном расстоянии от своего физического тела, но не в мире. Так как в мире этого нет. И он, человек, начинает преобразовывать деструкцию, отраженную в его организме. Но очень трудно слышать и принимать правильные решения. Так как человек не слышит ни себя, ни других людей, рассматривая соб свой собственный мир. И это не мир души его или тела. И это даже не мир мира. Это концентрация на объекте информации, содержащей в себе пустоту. А если в объекте информации нет образа, нет мира, реальный ли это объект? Нет. Это иллюзия. Это пустота. Я говорю это для того, чтобы ты знал структуру объекта информации. В объекте отражен образ человека, и он растет. Это реальность и человека, и мира. Если объект на оптике отражения пуст, он искажен. Его необходимо восстановить, то есть вблизи есть искажение понимания человека. Кам мира И ты видишь и поймешь мои слова Как и каждый человек Когда услышишь слово человека Слово И ты видишь реальный образ Слово это и ты увидишь пустоту Сам, Само слово может быть Условно великим или простым Суть в образе слова В его наполнении и содержании Другие слова Которые несут пустоту Могут быть условно великими Или простыми Но в них прослеживается Корысть самого человека Человек своим словом Строит путь и себе И другим людям Человек своим словом Может завести людей На ложный путь Слава человеку дается для понимания других людей. Слава человеку дается не для того, чтобы он взошел на вершину, так как его об этом никто не просил. Приняв такое личностное решение, человек оказывается один. Ответственность darf человеку для понимания реальности слова и задачи. Уходя от ответственности, человек уходит и от поставленной задачи. А задачей человека в жизни является собственное развитие на основе знаний, которые человек получает у того, кто его создал. Так как он, Создатель, знает все, Либо получая знания в своей душе, либо получая знания у человека, который это знает. Поиск знаний в себе, не зная себя, приводит человека в сознательный тупик, откуда он долго старается выбраться, либо не зная себя, либо не зная людей, либо не веря в помощь. Использование знаний, не зная их, приводит человека к славе на вершине горы, где человек один. Куда бы он ни сделал шаг, везде пропасть, везде темно. Не потому что высоко, а потому что один. Не видя и не слыша других людей, как и целостный мир. Человек строит как бы временный мир, так как очень непросто взять ответственность на себя, принять решение самому, увидеть задачу и выстроить путь. Ты со мной ставишь имя свое в книге моей по указаниям моему. Так первый лист и вся книга и последний лист книги первой – это слова мои и слова точные. Твои слова по моим знаниям. Этот разговор знаем только мы с тобой, ты и я. Другой человек – другие слова. Другое имя – это вершина славы и пустота. Это не путь мира, а путь иллюзии и обмана. и рад тому, что в течение столько времени ты ни разу не изменил свое решение и не имеешь намерения данное решение менять. Твое имя будет и есть книги моей. Ты вправе ставить его с пониманием сознания мира реального и меня, Создателя всего. Я творец мира и всего живого даю тебе написание и распространение третьей книги и управление книгами как точными знаниями и технологиями спасения всех. Даю знак бесконечности развития неба и земли и души человека, сферы знаний закрепляя за тобой вечно. создавая управляя спасая и помогай всем. Человеку даны знания для спасения всех, знания эти за ним закреплены. Да будет так. И дал отец небесное время на понимание, и благодарил Я Отца Небесного за знание которые Он дает Богом. Каждому человеку.